Вопросы они задавали неприятные. Не болел ли Иван сифилисом, не занимался ли анонизмом, бывали ли у него головные боли, спрашивали, от чего умерли его родители, пил ли его отец. О Понтии Пилате никаких разговоров не было. Иван положил так: не сопротивляться этим двоим и чтобы не ронять собственного достоинства. Ни о чем не расспрашивать, так как явно совершенно, что толку никакого не добьешься. Починился я осмотру. Врачи заглядывали Ивану в глаза и заставляли следить за пальцем доктора. Велели стоять на одной ноге, закрыв глаза. Молотками стукали по локтям и коленям. Через длинные трубки выслушивали грудь. Надевали какие-то браслеты на руки и из резиновых груш куда-то накачивали воздух. Посадили на холодную клеенку и кололи в спину, а затем какими-то хитрыми приемами выточили из руки Ивана целую пробирку прелестной, как масляная краска, крови, и куда-то ее унесли. Иванушка полуголый сидел с обиженным видом, опустив руки и молчал. Вся эта буза, как подумал он, была не нужна, все это глупо. Но он решил дожидаться чего-то, что непременно, в конце концов, произойдет. Тогда можно будет разъяснить томившие его вопросы. Этого времени он дождался. Примерно в два часа дня, когда Иван... Напившись бульону, полулежал у себя на кровати, двери его комнаты раскрылись необыкновенно широко, и вошла целая толпа людей в белом, и в числе их толстая. Впереди всех шел высокий, бритый, похожий на артиста, лет сорока с лишним. За ним пришли помоложе. Тут откинули откидные стулья, уселись, после того, как к Бритому подкатили кресло на колесиках. Иван испуганно сел на постели. «Доктор Ставинский», — «приветливо», — сказал Бритый и протянул Ивану руку. «Вот, профессор», — негромко сказал один из молодых и подал Бритому лист, уже кругом исписанный. Бритый Стравинский обрадованно и быстро пробежал первую страницу, а молодой заговорил с ним на неизвестном языке, но Иван явно расслышал слово «фурибунда». Он сильно дрогнул, но удержался и ничего не сказал. Профессор Стравинский был знаменитостью, но, кроме того, по-видимому, большим и симпатичным оригиналом. Вежлив он был беспредельно, и сколько можно понять, за правило взял соглашаться со всеми людьми в мире и все одобрять. Ординатор бормотал и пальцем по листу водил, а Оставинский на все кивал головой с веселыми глазами и говорил «Славно, славно, так». Еще что-то ему говорили, опять он бормотал «Славно», отбормотавшись. Он обратился к Ивану с вопросом. «А вы поэт?» «Поэт», — буркнул Иван. «Мне нужно с вами поговорить». «К вашим услугам, с удовольствием», — ответил Стравинский. «Каким образом?» — спросил Иван. «Человек мог с Понтием Пилатом разговаривать». «Современный?» «Ну да, вчера я его видел». — Пилат, Пилат, Пилат — это при христе? — спросил ординатора Стравинский. — Да. — Надо полагать, — улыбаясь сказал Стравинский, — что он выдумал это. — Так, — отозвался Иванушка, — а каким образом он заранее все знает? — А что именно он знал заранее? — ласково спросил Стравинский. —